Артур Конан Дойл. Отставка сеньора Ламберта. Часть первая. Сэр Вильям Спартер был человеком, которому достаточно четверти века времени, чтобы превратиться из простого подмастерья морских доков Плимута с жалованием 24 шиллинга в неделю во владельца собственного дока и целой флотилии судов. Любопытным и по время показывают еще домик в лэк -Роуд, в Лэдпорте, в котором сэр Вильям, будучи еще простым рабочим, изобрел котел, который получил его имя. Теперь, в пятидесятилетнем возрасте, он обладает резиденцией в Лейнстерских садах, деревенской усадьбой в Теплу, охотой в графстве Аргайл, отличным погребом и самой красивой женщиной во всем городе. Неутомимой. Непоколебимый, точно любая из построенных им машин, он посвятил всю свою жизнь одной цели — приобретению всего, что имеется лучшего на Земле. Обладатель мощного черепа, могучих плеч, массивной фигуры, глубоко посаженных медлительных глаз, он казался олицетворением энергии и упорства. За всю его карьеру последняя не была омрачена ни малейшей неудачи публичного характера. И, несмотря на это, он споткнулся все-таки на одном пункте и на самом чувствительном из всех. Ему не удалось завоевать в себе чувство своей жены. Когда он женился на ней, она была дочерью хирурга и первой красавицей одного из городов Севера. Уже в это время он был богат и влиятелен, и это обстоятельство заставило его забыть двадцатилетнюю разницу между собой и молодой девушкой. Но с того времени он ушел далеко, далеко вперед. Грандиозные предприятия в Бразилии, превращение всей своей фирмы в акционерное общество, получение титула баронета — все это произошло уже после свадьбы. Он мог внушать страх своей жене, терроризировать ее, возбуждать удивление своей энергии, уважение перед упорством, но не мог заставить ее любить себя. И не то, чтобы он не добивался этого. С неутомимым терпением, бывшим главной его силой в делах, он пытался в течение нескольких лет добиться ее взаимности. Но именно те качества, которые были так полезны ему в общественной жизни, делали его невыносимым человеком в частной. Ему не хватало тактичности, искусства приобрести симпатию. Подчас он оказывался вовсе грубым и вовсе не умел найти тонких оттенков в поступках и речи, которые ценятся большей частью женщин куда выше всех материальных выгод. Чек в сто фунтов стерлингов, переброшенный через стол за завтраком, в глазах женщины не стоит пяти шиллингов, когда последние свидетельствуют о том, что давший их потрудился, чтобы добыть их ради нее. Спартер сделал ошибку. Он никогда не думал об этом. Постоянно погруженный мыслями в свои дела, вечно думая о доках, верфях, он не имел времени для тонкости и возмещал их недостаток периодической щедростью. Через пять лет он понял, что скорее еще больше потерял, нежели выиграл в сердце своей дамы. И вот ощущение разочарования разбудило в нем самые скверные стороны его души он начал чувствовать приближение опасности. Но увидел и убедился он в ней лишь тогда, когда получил в свои руки, благодаря предателю-слуге, письмо своей жены, из которого он убедился, что она, несмотря на свою холодность к нему, питает достаточно сильную страсть к другому. С этого момента его дом, патенты не занимали более его мысли, Он посвятил всю свою огромную энергию на гибель того человека, которого возненавидел всей душой. Часть вторая В этот вечер за обедом он был холоден и молчалив. Жена его удивилась, что бы такое могло стрястись, что произвело в нем такую перемену. Он не произнес ни одного слова за все то время, что они провели в салоне за кофе. Она бросила на него два-три взгляда. Они были встречены в упор глубоко посаженными серыми глазами, направленными на нее с каким-то особенным, совершенно необычным выражением. Ее мысли были заняты каким-то посторонним предметом, но мало-помалу молчание ее мужа и это упорное каменное выражение его лица обратили на себя ее внимание. «Не могу ли я что-нибудь для вас сделать, Вильям? Что случилось?» спросила она. «Надеюсь, никаких неприятностей?» Он не ответил. Он сидел, откинувшись на спинку кресла, наблюдая эту женщину редкой красоты которая начала бледнеть, чувствуя неминуемую катастрофу. — Не могу ли что-нибудь для вас сделать, Вильям? — Да. — Написать одно письмо. — Какое письмо? — Сейчас скажу. Комната снова погрузилась в мертвую тишину. Но вот раздались тихие шаги до Дотеля Пытерсона и звук его ключа, повернувшегося в скважине. Он по обыкновению запирал все двери. Сарвильдем минуту прислушивался. — Затем он встал. «Пройдите в мой кабинет», — сказал он. Часть третья. В кабинете было темно, но он повернул кнопку электрической лампы под зеленым абажуром, стоявшей на письменном столе. «Сядьте к этому столу». Он закрыл дверь и сел рядом с ней. «Я хотел только сказать вам, Джеки, что мне все известно относительно Ламберта. Она раскрыла рот. Вздрогнула, отодвинулась от него и протянула руки, точно ожидая удара. «Да, я знаю все», — повторил он. Тон его был совершенно спокоен. В нем звучала такая уверенность, что она не имела сил отрицать справедливость его слов. Она не ответила и сидела молча, не сводя глаз серьезной массивной фигуры мужа. На камине шумно тикали большие часы. Если не считать этого звука, в доме царило абсолютное молчание. До этого момента она не слышала этого тиканья. Теперь звуки оказались ей рядом ударов молота, вколачивающего гвоздь в ее голову. Он встал и положил перед ней лист бумаги. Затем он вынул из кармана другой лист и разложил его на углу стола. «Это черновик того письма, которое я попрошу вас написать», — сказал он. «Если угодно, я прочитаю его вам». «Дорогой, милый Сесил, я буду в номере 29 в половине седьмого. Для меня крайне важно, чтобы вы пришли прежде, чем уедете в оперу. Будьте непременно. У меня есть серьезные причины, в силу которых мне необходимо видеть вас. Всегда ваша Джеки». «Возьмите перо и перепишите это письмо», — закончил он. «Вильям, вы задумали мщение. Вильям, я оскорбила вас, я в отчаянии. И перепишите это письмо». «Как можете вы быть так жестоки, Вильям? Вы ведь отлично знаете. Перепишите это письмо». «Я начинаю ненавидеть вас, Вильям. Я начинаю думать, что вышла замуж за демона, а не за человека. Перепишите это письмо». Мало-помалу железная воля и безжалостная решимость оказали свое могучее влияние на это создание, сотканное из нервов и капризов. С видимым усилием, против воли, она взяла в руки перо. «Вы ведь не думаете причинить ему зло, Вильям?» «Перепишите это письмо. Пообещайте мне простить его, если я напишу. Перепишите это письмо!» Она взглянула ему прямо в глаза, но не выдержала его взора. Она походила на полузагипнотизированное животное, которое хоть упирается, но повинуется. «Ну вот, теперь вы довольны?» Он взял письмо, которое она подала ему, и вложил его в конверт. «Теперь адрес». Она написала. «Сесило Ламберту, 133 Бис, Хаф-Эван-Стрит». Почерк был неправилен и лихорадочен. Муж холодно приложил пропускную бумагу и бережно спрятал письмо в портфель. Надеюсь, теперь вы довольны? с скрываемой растерянностью спросила она. Вполне. Можете вернуться к себе. Миссис Маккей получила от меня приказание провести ночь в вашей спальне и наблюдать, чтобы вы не отправили какого-либо письма. Миссис Маккей, вы намерены подвергнуть меня унижению нахождения под надзором моей собственной прислуги? «Идите к себе!» «И вы воображаете, что я подчинюсь приказаниям горничной?» «Идите к себе!» «О, Вильям, кто мог бы подумать в то незабвенное время, что вы станете обходиться со мной так?» «Если бы моя мать подумала бы...» Он взял ее за руку и подвел к двери. «Идите к себе в комнату», — сказал он. И она очутилась в слабо освещенном вестибюле. ЧАСТЬ четвертая. Вильям Спартер закрыл за ней дверь и вернулся к письменному столу. Он вынул из ящика две вещи, купленные в тот же день. Это был номер журнала и книга. Журнал был последним выпуском музыкального вестника, содержавшим в себе биографию и портрет знаменитого сеньора Ламберта, чудесного тенора, очаровавшего своим голосом публику и приведшего в отчаяние конкурентов. Портрет изображал мужчину с открытым лицом, довольного самим собой, своей красотой и молодостью, и обладавшего большими глазами, вздернутыми кверху усами и бычьей шеей. В биографии сообщалось, что ему было всего 27 лет, что карьера его была сплошным триумфом, что он всецело посвятил себе искусству, и что его голос приносил ему по самому скромному подсчету 20 тысяч фунтов в год. Вильям Спартер внимательно прочел все это, сильно сдвигая свои густые брови, так что между ними легла глубокая складка, похожая на рану. Она появлялась на его лбу всегда, когда он сосредотачивал на чем-либо все свое внимание. Наконец он сложил журнал и открыл книгу. Это было сочинение, мало подходящее для легкого чтения, то был технический трактат об органах речи и пения. В нем имелась масса раскрашенных рисунков, которым он уделил особенное внимание. Большинство из них изображало внутреннее строение гортани и голосовых связок, блиставших серебристым оттенком среди красноты зева. Сэр Вильям Спартера провел, сдвинув свои энергичные брови, большую часть ночи над рассматриванием этих иллюстраций. Кроме того, он читал и перечитывал пояснительный текст к ним. ЧАСТЬ ПЯТАЯ Доктор Мэнфолд Урмант, знаменитый специалист по болезням горла и дыхательных путей, был сильно удивлен на следующее утро, когда Лакей подал ему в его приемный кабинет карточку сэра Вильяма Спартера. Несколько дней назад он встретился с ним вечером на обеде у лорда Мельфина и вынес о Спартере из этой встречи впечатление как о человеке редкой физической силы и здоровья. Он вспомнил это впечатление, когда в кабинет ввели знаменитого судовладельца. Рад снова видеть вас, сэр Вильям», — сказал известный специалист. «Надеюсь, вы вполне здоровы?» «О, да, благодарю вас». Сэр Вильям уселся на стул, указанный ему доктором, и спокойно оглядывал комнату. Доктор Орманд с некоторым любопытством следил за ним глазами, потому что у его посетителя был такой вид, точно он ищет что-то, что ожидает найти. — Нет, — произнес наконец последний, — я пришел не ради здоровья. Я пришел за справкой. — Я вполне к вашим услугам. В последнее время я занялся изучением горла. Я читал трактат на эту тему Макинтайра, интайра Полагаю, что этот труд заслуживает одобрения. Хм, он элементарен, но составлен добросовестно. Я думал, что у вас должна иметься модель горла. Доктор вместо ответа открыл крышку желтой полированной коробки. В ней заключалась полная модель органов человеческого голоса. «Вы, как видите, не ошиблись». Хм, «Хорошая работа», — сказал Спартер, вглядываясь в модель опытным взором инженера. «Скажите, пожалуйста, это вот гортань?» «Совершенно верно. А вот голосовые связки». «А что было бы, если бы вы их перерезали?» «Что перерезал?» «А эту штучку, эти голосовые связки». Но их невозможно перерезать. Такая несчастная случайность просто невозможна. Ну, а если бы она все же случилась? Такие случаи неизвестны. Но, конечно, особо, с которой случится такой инцидент, онемеет, по крайней мере, на некоторое время. У вас большая практика среди певцов. Огромная. Я полагаю, вы согласны с мнением Макентайра, что красота голоса зависит отчасти от связок. Высота звука зависит от легких, но частота ноты связана со степенью господства, приобретенного певцом над своими голосовыми связками, верно? Значит, стоит только надрезать связки, и голос будет испорчен. У профессионального певца наверное, но мне кажется, что ваши справки принимают не совсем обычное направление. Да, согласился сэр Вильям, беря шлепу и кладя на угол стола золотую монету. Они как будто не подходят к избитым дорожкам, не правда ли? Часть шестая Вурбертон-стрит принадлежит к тому клубку улиц, который соединяет Челси с Кенсингтоном. Она замечательно огромным количеством помещающихся на ней ателье артистов. Знаменитый тенор Сеньор Ламберт снял себе квартиру именно на этой улице, и на ней часто можно было видеть его зеленый брухом. Когда Сарвильем, закутанный в плащ с небольшим саквояжем в руке, повернул за угол улицы, он увидал фонари Брухома и понял, что его соперник уже на месте. Он миновал его и пошел по аллее, в конце которой сверкал огонь газового фонаря. Дверь была открыта и выходила в огромный вестибюль, выложенный ковром, на котором была масса следов грязных ног. Сарвильем приостановился, но все было тихо, Темно, за исключением одной двери, из-за которой лился в щель поток света. Он открыл эту дверь и вошел. Затем он запер ее на ключ изнутри, а ключ сунул в карман. Комната была огромная, с более чем скромной обстановкой. Освещена она была керосиновой лампой, стоявшей на столе в центре комнаты. В дальнем конце ее, сидевший на стуле человек, вдруг поднялся на ноги с радостным восклицанием, перешедшим в крик удивления, за которым последовало ругательство. — Что за дьявольщина? Зачем вы заперли эту дверь? Откройте ее, сэр, да поскорее! Сэр Вильям даже не ответил. Он подошел к столу, открыл свой саквояж и вынул из него целую кучу вещей. Зеленую бутылочку, стальную полосу для разжимания челюсти и такие употребляют дантисты, пульверизатор и ножницы странной формы. Сеньор Ламберт глядел на него остолбеневшими глазами, точно парализованный гневом и удивлением. «Кто вы такой, черт возьми? Чего вам нужно?» Сэр Вильям снял плащ, положил его на спинку стула и впервые поднял глаза на певца. Последний был выше его, но гораздо худощевее и слабее. Инженер, несмотря на свой невысокий рост, обладал геркулесовой силой. Мускулы его еще более укрепились благодаря тяжелому физическому труду. Широкие плечи, выпуклая грудь, огромные узловатые руки придавали ему сходство с гориллой. Ламберт откинулся назад, испуганный странным видом этой фигуры, ее холодным и безжалостным взором. «Вы...» «Пришли обокрасть меня, задыхаясь», — спросил он. «Я пришел, чтобы поговорить с вами. Моя фамилия Спартер». Ламбард сделал усилие вернуть себе хладнокровие. Э, «Спартер?» — повторил он тоном, которому старался придать небрежный оттенок. «Значит, э, если только я не ошибаюсь, сэр Уильям Спартер». Ей имел удовольствие встречаться с леди Спартер и слышал, как она говорила про вас. «Могу я узнать цель вашего посещения?» Он застегнулся нервной рукой. «Я пришел, — сказал Спартер, вливая в пульверизатор несколько капель жидкости, заключающейся в зеленой бутылочке, — я пришел изменить ваш голос». «Мой голос? Именно?» «Вы с ума сошли! Что это значит?» «Будьте добры, лично, кушетку. Но это сумасшествие!» «А, я понимаю, вы хотите запугать меня. <смех> У вас имеется для этого какой-нибудь мотив. Вы, вероятно, воображаете, что между мной и Леди Спартер существует связь? Уверяю вас, что ваша жена...» «Моя жена не имеет никакого отношения к этому делу ни в данный момент, ни раньше. Ее имени нет надобности произносить. Мои мотивы чисто музыкального характера. Ваш голос мне не нравится. Его надо вылечить». «Ложитесь на кушетку!» «Сарвильям, даю вам честное слово!» «Ложитесь! Вы тушите меня! Это хлороформ! На помощь! Ко мне! Скотина, пустите меня, вам говорят!» Голова его откинулась назад, а крики перешли в несвязное бормотание. Сарвильям подошел к столу, на котором стояла лампа и лежали инструменты. Часть седьмая Несколько минут спустя, когда джентльмен в плаще и с аквояжем показался снова в аллее, кучер Брухома услыхал, что его зовет какой-то хриплый гневный голос, раздающийся внутри дома. Затем послышался шум неверной походки, и в кругу света фонари показался его господин с лицом побагровевшим от гнева. С этого вечера, Холден, вы больше не состоите у меня на службе. Вы разве не слышали мой зов? Почему вы не явились? Кочер испуганно взглянул на своего принципала и вздрогнул, увидав цвет груди его сорочки. «Да, сэр, я слышал чей-то крик, — доложил он, — но это кричали не вы, сэр. Это был голос, которого я никогда не слышал раньше». Часть восьмая «На последней неделе меломаны оперы испытали большое разочарование», — писал один из наиболее осведомленных рецензентов. Сеньор Ламберт оказался не в состоянии выступить в разных ролях, о которых было давно объявлено. Во вторник вечером, в последнюю минуту перед спектаклем, дирекция получила известие о постигшем его сильном нездоровье. Ха, не будь Жанна Каравати, согласившегося дублировать роль, оперу пришлось бы отменить. Далее было установлено, что болезнь сеньора Ламберта гораздо серьезнее, чем думали. Она представляет собой острую форму ларингита, захватившего собой и голосовые связки, и способна вызвать последствия, которые, быть может, окончательно погубят красоту его голоса. Все любители музыки надеются, что эти новости окажутся слишком пессимистичными, что скоро мы снова будем наслаждаться звуками самого красивого из теноров, которые когда-либо оглашали собой лондонские оперные сцены.